Глава 4. Прощайте, я дряхлею и умираю. Эпиграф. Самая удручающая вещь для меня — это зеркало. Я не могу поверить, что я так выгляжу. Нил Янг. Проснувшись на рассвете, я обнаружил, что на моей кровати сидит странный человек и готовится надеть мне на лицо резиновую маску. Он быстро, но осторожно накрыл ею мои носы, рот, отчего я мгновенно перенес из состояние блаженной полудремы, клаустрофобной паники. Все в порядке, успокаивающим голосом сказал он, просто расслабьтесь. — простонал я из-под маски, судорожно ощупывая ее рукой прошептал он, схватив мою непослушную руку и прижав ее к кровати. «Лежите спокойно». Я лежал и пытался думать о чем-то приятном, чтобы не концентрироваться на плотно сидящей маске и своей весьма реальной фобии удушья. Находящегося в моей комнате человека звали Эдгар, как и знаменитого любителя ужасов Эдгара Аллана По. И он был ночным дежурным медбратом в госпитале «Харбор» в Балтиморе, где я проводил вот уже третий день подряд. К счастью, я был здесь не потому, что был болен, а потому, что был здоров. Я добровольно согласился на участие в Балтиморском многолетнем исследовании старения, самом длительном в мире исследований в области человеческого старения. Начиная с 1958 года, исследователи ведут наблюдения за людьми, спускающимися вниз по склону времени. Это исследование было детищем пионера геронтологии Натана Шока, который одним из первых американских ученых занялся изучением процессов старения. В окончании аспирантуры он обосновался в Балтиморском филиале Национального института здоровья, где в скором времени осознал, что в сущности ученые не имеют ни малейшего представления о том, как люди стареют. Впрочем, до середины XX века было не так-то много старых людей, и геронтологи того времени изучали уже старых или даже умерших людей. Гениальность идеи шока состояла в многолетнем формате исследования. Вместо того, чтобы изучать уже старых людей, он решил начать с относительно молодых и здоровых и наблюдать, что будет с ними происходить по мере старения. То есть вместо того, чтобы сравнивать гипотетического среднего 70-летнего человека с гипотетическим средним 40-летним человеком, Шок решил сравнивать конкретного человека с ним же самим, отслеживая его уникальное индивидуальное путешествие к старости. Первую группу добровольцев Шок набрал из числа своих коллег, ученых и врачей из Балтиморского медицинского сообщества и подверг их всевозможным тестам, анализам и обследованиям, чтобы наблюдать, как они меняются с течением времени. Такой долгосрочный проект практически немыслим в наши дни, с нынешними сжатыми сроками финансирования и потребностью в быстрых результатах из карьерных соображений, но небольшое исследование шока разрослось замечательным образом. В настоящее время в рамках BLSA ведется наблюдение за более чем 1300 добровольными участниками в возрасте от 20 до 105 лет. Небольшой офис НАТО на Шока превратился в Национальный институт по проблемам старения. За многие годы ученые этого института, ведущие программу BLSA, составили мучительно подробный список преступлений, совершаемых процессом старения над человеческим организмом. Например, было установлено, что средний показатель VO 2. Максимальная способность организма поглощать и усваивать кислород из воздуха при физической нагрузке снижается на 10% к 40 годам, на 15% к 50, на 20% к 60 и на 30% к 70 годам. Единственный показатель, который не снижается, это вес, который неумолимо растет вместе с возрастом. Спасибо тебе, наука. Некоторая полученная в ходе BLSA информации уже помогла людям. Одно из наиболее важных открытий состоит в том, что уровни простатического специфического антигена, сокращенно PSA, маркера рака простаты на самом деле не имеют значения. Важна скорость изменения уровня PSA в организме. Одно это открытие спасло тысячи людей от ненужных болезненных анализов и операций. Совсем недавно данные BLSA были использованы для определения диагностических критериев диабетов, а также помогли исследователям понять закономерности прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Но главный вопрос по-прежнему остается открытым. Как измерить старение? можно ли определить биологический возраст организма, который может расходиться с хронологическим. Участником BLSA не может стать кто угодно. Мне пришлось пройти тщательный отбор, сдать анализы крови, пройти полный медосмотр, к счастью, кроме обследования простаты, и ответить на массу весьма неделикатных вопросов о своем здоровье. И все это, чтобы убедиться, что я достаточно здоров для того, чтобы правительство захотело потратить деньги на наблюдение за тем, как я старею и разваливаюсь на части. Если бы я страдал какими-нибудь хроническими заболеваниями или принимал какие-нибудь лекарства, даже простой ибупрофен, я был бы дисквалифицирован. Эти... Медсестра в приемной красноречиво кивнула в сторону ординаторской берут к себе только самых здоровых. За привилегию присоединиться к этой элитной когорте и послужить подопытной свинкой для правительственных ученых я охотно согласился пожертвовать тремя чудесными августовскими днями. Мне выделили больничную палату с красивым видом на гавань Балтимора, и каждую минуту бодрствования я должен был проходить те или иные тесты. И продолжать делать это даже во сне. В общей сложности государство планировало собрать обо мне 6000 различных видов данных. Еще больше данных при регулярных обследованиях, на которые я должен был являться каждые несколько лет. Я имел право в любое время отказаться от участия в исследовании или продолжить участие в нем даже после смерти. В выданном мне буклете подчеркивалась возможность пожертвовать свое тело БЛСА. В свою очередь, я совершенно бесплатно получал доступ к самому лучшему и полному медицинскому обследованию, которое только можно получить за деньги налогоплательщиков. Примечание. Официальное обследование по программе BLSA не предназначено заменить регулярное обследование у лечащего врача, и многие входящие в него тесты не считаются диагностическими. Однако участники получают на руки основные результаты анализов крови и мочи, плюс ряд других. Если у участников обнаруживается потенциальная проблема, например, признаки рака, они в обязательном порядке уведомляются об этом. Конец примечания. А также в некотором смысле к самому необычному. На протяжении предыдущих двух дней меня кололи, скребли, сканировали, изучали всеми мыслимыми способами. Все началось утром во вторник, когда медсестра методично выкачила из меня около 30 пробирок крови. Меня уже поташнивало от этой пытки. Большинство мужчин не любят смотреть, как из их тела вытекает кровь. Когда медсестра вручила мне бутылку тошнотворного сладкого напитка со вкусом апельсина и заставила его выпить, после чего продолжила выкачивать из меня кровь каждые 20 минут в течение двух часов, чтобы проверить, как мой организм справляется с массивным притоком глюкозы. Это был, как говорят в Джорджии, всего лишь завтрак. Какое-то количество моей крови ушло на анализы, но большая ее часть была помещена в морозильные камеры Национального института по проблемам старения для использования в будущих исследовательских проектах. Взываю к будущим поколениям, пожалуйста, найдите эти пробирки и клонируйте меня. Затем меня подвергли серии странноватых когнитивных тестов, где мне нужно было запоминать и воспроизводить по памяти списки покупок, казалось составленные психически больным человеком или моей подружкой, кальмары, кинза, пила, духи. У меня измерили все, что только можно измерить. Первые сутки мне было разрешено мочиться только в оранжевый горшок, который стоял в холодильнике в моей ванной. Помимо этого, чопорная медсестра сфотографировала крупным планом мой язык, предварительно выкрасив его в синий цвет. «Это не самая любимая часть моей работы», — призналась она. Я был с ней согласен. В другой комнате дружелюбный, круглолицый парень прилепил к моему лицу электроды, и 20 раз стукнул меня по лбу резиновым молотком. Эта странная процедура якобы позволяла оценить состояние моих нервов, отвечающих за стабилизацию зрения, то есть работающих как внутренний стедикам, система для стабилизации видеокамеры при съемке. Потом медсестра состригла у меня на ногах ногти и поместила обрезки в пробирку, чтобы исследователи могли проанализировать мой микробиом, совокупность микробов, живущих внутри и на поверхности нашего тела, важность которого была признана лишь совсем недавно. К своему ужасу я узнал, что им также требуется образец моего кала. Для этого мне дали специальный коллектор, похожий на старинные дамские шляпки, которые носили героини в сериале «Аббатство Даунтон». Больше всего я боялся процедуры МРТ, где мне предстояло быть втиснутым в узкую клаустрофобную белую трубку и в течение часа слушать издаваемые ею ужасающие скрежетые свисты, пока она будет сканировать мой головной мозг, а затем мои ноги. Это не сильно отличалось от полета бюджетным рейсом в Кливленд, но мне все равно не нравилась эта идея. Однако после недолгих уговоров со стороны симпатичной медсестры по имени Бри... «Я буду рядом», — проворковала она, коснувшись моей руки — Я с удовольствием позволил пристегнуть себе ремнями кушетки и задвинуть в аппарат. Аппарат принялся прилежно сканировать мой мозг, погруженный в приятные грезы, о воображаемом отпуске с Бри на каком-нибудь безлюдном тропическом острове. Мое обследование для BLSA стало самым запоминающимся моментом во всем процессе моих исследований, проведенных для этой книги. Не буду лгать. Мне было довольно приятно получить так много внимания за три дня, особенно для человека вроде меня, который обычно работает дома в полном одиночестве. Мне нравилась эта суета вокруг, а тесты казались до смешного легкими, кроме запоминания списка покупок. Это было так весело, что я назвал этот этап «парком аттракционов». Например, в первый день мне нужно было маршировать взад-вперед по коридору и приседать по 10 раз со скрещенными на груди руками, в то время как врач-физиолог следил за моими упражнениями секундомером в руках, как спортивный тренер. Затем я должен был простоять 30 секунд на одной ноге, потом на другой для проверки моего равновесия. Я справился с этим на отлично. Потом на меня надели кислородную маску, они там помешаны на кислородных масках, и физиолог снова заставил меня ходить по коридору туда-сюда, фиксируя время. Это тоже далось мне без труда. На следующий день мне опять пришлось ходить, на этот раз в оборудованной по последнему слову техники лаборатории, предназначенной для анализа походки, где мои движения фиксировались при помощи таких же высокоскоростных видеокамер, которые используются анимационной студией Pixar. Я успешно выполнил все задания. Обследование зрения были приятным развлечением, несмотря на то, что мне светили в лицо яркими лампами для имитации полосы встречного движения. Затем мне пришлось выслушивать тихие скрипучие звуки для проверки моего слуха. Я также показал довольно хорошие результаты на кистевом. Динамометрии и на тренажере для сгибания-разгибания ног, не уступив в цифрах Броунсикару. Но самым приятным во всем этом мероприятии было то, что персонал не переставал делать мне комплименты по поводу моей молодости. Принимая во внимание их типичную клиентуру, это было правдой. Уже одно только это доставляло мне несказанное удовольствие – Медсестры и врачи были довольны тем, что им приходилось объяснять мне суть очередного теста всего один раз. Я быстро справлялся с каждым заданием. Я стал звездой этого парка аттракционов. Только позже я понял, что это значит. Я находился в самом начале настоящего процесса старения. Я должен был проходить аналогичное обследование каждые три года». И с каждым разом большинство показателей, которые они будут измерять, будут становиться все хуже и хуже. Процентное содержание жира в организме, плотность костной ткани, зрение, слух, сила, состояние сердечно-сосудистой системы, толерантность к глюкозе. Тест со сладким сиропом, простой, но важный. И да, конечно же, память. В скором времени я начну регулярно забывать ключи и мобильный телефон. Опрос по поводу моего мочеиспускания станет более длинным и сложным. В продолжении метафоры с жидкостями можно сказать, что старение подобно реке, которая может течь только в одном направлении – вниз. Все это начало доходить до моего сознания примерно на середине теста с ходьбой на четверть мили – 400 метров. 20 кругов по больничному коридору с максимальной скоростью. Хотя я ходил так быстро, как только мог. Я даже не вспотел. Но вдруг меня осенило. Однажды это задание станет для меня трудным. Вставание со стула превратится в мучительное и унизительное испытание. Прогуляться пешком несколько кварталов будет подвигом, и вскоре после этого я умру». Это был на самом деле один из самых важных тестов. Благодаря данным BLSA ученые теперь знают, что естественная скорость ходьбы – это один из наиболее точных предсказателей смерти из всех, которые нам известны на настоящий момент. Короче говоря, чем медленнее вы ходите, тем быстрее умрете. «Я начал впадать в депрессию». Да, сейчас я был в хорошей форме, но старение еще почти не затронуло меня, и, честно признаться, я распустил сопли. Моя долгая и неумолимая деградация, которую и измеряет БЛСА, только началась. Путь вверх был мне заказан, только вниз, вниз и вниз. Даже мой рост будет снижаться. Я никогда больше не буду таким же высоким, как сейчас, поскольку установлено, что по мере старения происходит постепенное, но стабильное уменьшение роста в результате дегидрации межпозвоночных дисков, если хотите знать. Это исследование не закончится вплоть до моей смерти даже после нее, если я подпишу согласие на посмертное вскрытие. В тот вечер я отправился в ресторан, и съел полдюжины голубых крабов, известных самым высоким содержанием холестерина из всех пищевых продуктов, и запил их несколькими бокалами пива. Не все ли равно, раз меня в любом случае ожидает бесславный конец? Через несколько недель после своего возвращения домой я позвонил доктору луиджи Ферручи, возглавлявшему программу BLSA. Он унаследовал ее в 2002 году в весьма плачевном состоянии, в котором она пребывала после смерти Натана Шока в 1989 году. Исследования процесса старения на реальных людях тогда считались немодной темой, и молекулярные биологи в шутку называли их подсчетом морщин. Поэтому Национальный институт по проблемам старения тратил миллионы долларов на исследование мышей в тщетном поиске биомаркеров старения, таких как содержание в крови холестерина и других веществ, уровни которых меняются в зависимости от возраста. Но никакого более-менее надежного способа измерить процесс старения найдено не было. В своей родной Флоренции Ферручи работал гериатром, врачом, специализирующимся на лечении пожилых людей. Когда ему предложили возглавить программу BLSA в Балтиморе, он осознал, какие потрясающие перспективы перед ним открываются. Это было единственное в своем роде исследование в мире, которое давало ему возможность тщательно отследить весь процесс, протекающий в людях по мере старения. Встав у руля, он закупил новое оборудование, такое как аппараты МРТ и КТ, модернизировал процедуры тестирования, а также расширил сферу исследования. В нашем первом разговоре Ферручи сказал одну фразу, которую я никогда не забуду. «Старение», — сказал он, — «скрывается в наших телах». Старение скрывается в наших телах. Что он имел в виду? Две вещи. Во-первых, с точки зрения нашей биологии, старение — это глубокий, практически скрытый процесс, который начинается задолго до того, как мы можем его заметить. Исследователи полагают, что некоторые механизмы старения запускаются в действие еще в утробе матери. Эти изменения ускоряются после того, как мы перестаем расти, то есть в возрасте примерно 20 лет, а к моменту достижения нами среднего возраста, о чем нам может напомнить праздничный торт в виде могилы, они уже идут полным ходом. Многие исследования показали, что плохое здоровье в среднем возрасте является прямым предиктором более короткого периода здоровой жизни и более короткой продолжительности жизни в целом. Одно из исследований, проведенное на основе данных BLSA и опубликованное в журнале JAMA в 1999 году, обнаружило, что даже сила жима кисти в среднем возрасте позволяет предсказать наступление недееспособности в пожилом возрасте, так что доктор Броун Сикар оказался прав и в этом отношении. Во-вторых, старение скрывается в наших телах, потому что мы упорно стараемся его скрывать. Точно так же, как прежние владельцы моего столетнего дома в Пенсильвании умело скрывали его истинное трухлявое состояние толстым слоем штукатурки, краски и деревянными панелями. Фиручи говорит, что эволюция дала нам множество разных способов компенсировать эффекты старения, чтобы свести к минимуму их неблагоприятные последствия. В основном мы компенсируем их бессознательным образом. Например, по мере роста опухоли в животе моего пса Тео, его сердце начинало работать все интенсивнее и интенсивнее, благодаря чему он мог сопровождать меня в пробежках вокруг квартала почти до самой своей смерти. Или исследования показали, что люди с более высоким уровнем интеллектуального развития более устойчивы к развитию болезни Альцгеймера, чем малообразованные люди. Дело в том, что в их головном мозге образуется больше нейронных связей, а разветвленная нейронная сеть способна поддерживать нормальное когнитивное функционирование на протяжении длительного времени. Но самый важный аспект старения, по мнению Ферручи, связан с энергией, как мы накапливаем ее и как используем. Именно с этой целью тем ранним утром Эдгар надел мне на лицо резиновую маску. Наш базальный уровень метаболизма, минимальное количество энергии, расходуемое человеческим организмом для поддержания собственной жизни в состоянии покоя, подобно расходу топлива автомобилем на холостом ходу является важным показателем нашей энергетической эффективности. Чем выше наш расход топлива на холостом ходу, тем меньше энергии остается на другие нужды, такие как борьба с инфекцией или восстановление поврежденных тканей. Поскольку я знал, что некоторые исследования показали существование взаимосвязи между высоким базальным уровнем метаболизма и повышенным риском смерти – Я был совсем не рад, когда Эдгар пробормотал себе под нос. Довольно высокая скорость метаболизма. Ферручи одержим энергоэффективностью, и многие тесты в программе направлены на измерение физических показателей, как если бы участники проходили тестирование на прием в Национальную футбольную лигу. Быстрая ходьба на дистанции 400 метров или изнурительный бег на беговой дорожке для измерения скорости поглощения кислорода при физической нагрузке. ВО2 максимальная. Еще одним важным тестом, позволяющим выявить один из первых признаков старения, является тест на равновесие. Простоять 30 секунд на одной ноге, потом на другой. По мнению Ферручи, хорошее чувство равновесия – признак биологической молодости. «Я могу хоть сейчас взять и пробежать 10 миль», – сказал он мне. «Самому Феручи чуть больше 60, и он находится в отличной форме. Но я сомневаюсь, что смогу пройти тест на равновесие». Хотя это может показаться мелочью, Наше чувство равновесия отражается на многих аспектах нашей жизни. Мы компенсируем ухудшение равновесия за счет расширения нашей походки. Начинаем все шире расставлять ноги во время ходьбы, чтобы обеспечить себе более устойчивую платформу. В свою очередь, более широкая походка значительно снижает эффективность ходьбы и бега. Отчасти именно поэтому кажется, что пожилые люди шаркают ногами, даже когда пытаются бежать. Все это приводит к большим затратам энергии и, как следствие, к снижению скорости передвижения. Вот почему Ферручи считают скорость и эффективность ходьбы весьма важными показателями. Они показывают, сколько топлива осталось у нас в баке. Тут существует трагический парадокс. Чем старше мы становимся, тем меньше энергии вырабатываем и тем менее эффективно тратим эту энергию. Я часто думаю о своей собаке Лизе, которая недавно отметила свой тринадцатый день рождения, что для собаки довольно преклонный возраст. Теперь она ходит так медленно, что на узких тротуарах нам приходится отходить в сторону, чтобы пропустить вперед старых дам. В ее баке кончается топливо прямо у меня на глазах. Подвижность – ключ к выживанию. В ходе своего расследования я натыкался на этот факт снова и снова. Интересно, что это относится ко всем живым существам, вплоть до самых примитивных форм жизни, таких как нематоды. Это крошечные прозрачные червячки, живущие в фруктах. Ученые любят этих червей за то, что у них имеются все основные системы организма, как у человека, но при этом в размерах они не превышают 1 мм. Мало едят, и быстро размножаются. Они также отлично подходят для изучения процесса старения, потому что живут около трех недель. Так вот, лабораторные наблюдения показали, что их смерти всегда предшествует этап, во время которого они просто перестают двигаться. Тест с ходьбой на четверть мили считается одним из самых важных в обследовании. Чем медленнее вы ходите, тем меньше у вас осталось энергии, скорее всего, тем хуже у вас чувство равновесия. Показатели энергии скорости передвижения косвенным образом свидетельствуют о других процессах в нашем организме. Эти процессы происходят на клеточном уровне, и мы не можем увидеть и измерить их. Наша скорость ходьбы замедляется, потому что внутри нас возникают куда более серьезные неполадки. Мы как старый... Ржавый автомобиль, не способный разогнаться больше 60 км в час, даже если водитель вдавливает педаль газа в пол. «Вы стараетесь все сильнее, но наступает момент, когда вы больше не можете с этим справиться», — говорит Ферручи. «Когда у нас полностью кончается топливо, мы достигаем состояния, которое называется старческой остенией и является одним из конечных этапов старения». Это состояние немощи истощения организма, которое характеризуется медлительностью, значительным снижением уровня активности, выраженной слабостью и потерей массы тела. Мы увидаем в буквальном смысле слова, и с этого момента совсем немного старческих шагов отделяют нас от края могилы. На самом деле, если моя собака Лизи достигла состояния старческой остеней, Из чисто гуманных соображений мне следует подумать о том, чтобы отвести ее на последний прием к ветеринару. У пожилых людей нет такой альтернативы. Для них старческая стене означает, что любая незначительная проблема, такая как простуда или небольшая травма, может превратиться в большую проблему, потому что организм попросту не способен справиться с ней и восстановиться. Именно из-за состояния старческой стени обычная инфекция мочевыделительного тракта спровоцировала у моего деда цепочку других заболеваний, в конечном итоге приведших к его смерти. К счастью для него он находился в состоянии старческой стени совсем недолго, почти до конца своей жизни он мог позаботиться о себе самостоятельно и успешно справлялся с большей частью повседневных дел и даже стриг себе на ногах ногти, что является одной из самых трудных задач для пожилых людей, поскольку требует хорошего зрения точных движений и гибкости. В некотором смысле его довольно быстрая смерть без длительного периода деградации была благословением, но все равно это было ужасно. Между тем его жена, моя бабушка, до сих пор жива, хотя она, кажется, никогда в жизни не заботилась о своем здоровье. На момент написания этой книги ей исполнилось 97 лет, и она живет в доме престарелых во Флориде почти слепая, она по-прежнему продолжает обслуживать себя и готовить себе еду. Ее завтрак остается таким же, как и последние несколько десятилетий. Сладкие датские булочки или, если в ней просыпается дух авантюризма, пончики, медвежья лапа. На следующее утро после своего кутежа с крабами и пивом я проснулся с ужасным похмельем и отвратительным вкусом тины во рту. Моя психотерапия не сработала. Меня по-прежнему одолевали жалость к себе и печаль по поводу собственной участи. Мне нужно было избавиться от этого упаднического настроя любой ценой. Одно из наиболее интересных открытий BLSA связано с отношением к старению как таковому. Люди, которые при вступлении в период среднего возраста, то есть 40-50 лет, видят в старении положительные моменты, такие как приобретение мудрости, свобода от работы, возможность путешествовать и узнавать новое, как правило, имеют гораздо лучшее физическое и когнитивное здоровье в дальнейшей жизни. Также большое количество исследований показало, что в целом как мужчины, так и женщины с возрастом становятся счастливее. Более того, было установлено, что примерно в возрасте 46 лет люди достигают низшей точки в своем ощущении счастья. Другими словами, ощущение счастья следует уобразной кривой с высокими уровнями в молодости и пожилом возрасте и значительным спадом в середине жизни. Эти откровения подтверждаются словами моей матери, которая говорила мне, что каждое следующее десятилетие ее жизни было лучше предыдущего. Почему я не должен ей верить? Я начал обретать надежду после того, как познакомился в коридоре госпиталя с обитательницей соседней палаты элегантной афроамериканкой в возрасте 74 лет по имени Клауди, бывшая федеральная служащая из Вашингтона, моего родного города, ныне пенсионерка. Она участвует в исследовании вот уже 15 лет, с тех пор, как прочитал о нем Вашингтон-Пост. Само ее присутствие является свидетельством произошедших перемен. Невероятно, хотя и вполне предсказуемо, но в течение первых 20 лет исследования Натана Шока было предназначено только для белых мужчин. Впрочем, это дело прошлое, и в последние годы Национальный институт по проблемам старения активно привлекает участников обоих полов и всех рас. Клаудия была тертый калач. Мы немного поболтали с ней о Вашингтоне, после чего она щедро продолжила мне излагать инсайдерскую подноготную программы BLSA. Однако вскоре я понял истинную цель ее разговорчивости. Она была одета в теннисную форму чемпионской фирмы «Элис», потому что только что вернулась с теста на беговой дорожке, предназначенного для измерения максимальной частоты сердцебиения и скорости поглощения кислорода при интенсивной физической нагрузке, ВО2 максимальной. Это был самый сложный а также самый состязательный тест во всем обследовании. Моя очередь была после обеда, и поскольку мне доводилось проходить такой тест, я знал, насколько адским он может быть. Но Клаудия, казалось, даже не вспотела. «Не расстраивайтесь, если я сделаю вас на этом тесте», сказала она с довольной улыбкой. «Мало кому удается меня превзойти». «Мало кому?» – не веря своим ушам, переспросил я. Она серьезно кивнула. «Знаете, они называют меня чемпионкой», – добавила она. «Постойте, мне бросает вызов женщина, которая по возрасту старше моей матери?» «Да, именно так». Но это было замечательно. Клаудия была наглядной иллюстрацией одного из ключевых открытий программы. Целью данного исследования было выявление универсальных маркеров старения, но в конечном итоге обнаружилось, что таковых не существует. Процесс старения слишком разнообразен, слишком хаотичен и слишком специфичен, то есть протекает индивидуально для каждого человека. Поначалу исследователи были встревожены этим фактом. Будучи учеными, они никак не могли смириться с тем, что их результаты не образуют красивые, четкие кривые, в которые вписывается буквально каждый человек. Вместо этого они получили график, похожий на выстрел из дробовика, где люди распределились буквально по всей координатной плоскости. Разумеется, иметь дело с четкими, единообразными кривыми было бы проще. Но Ферручи куда сильнее интересуют значительные вариации между индивидами. Например, одни 80-летние люди с трудом передвигают ноги, а другие ничем не уступают 40-летним. А некоторые 80-летние так и вовсе могут дать фору людям на 30 лет моложе. Так что нет ничего удивительного в том, что некоторые 74-летние афроамериканские пенсионерки – могут задавать жару на беговых дорожках некоторым 46-летним белым мужчинам. Короче говоря, суть в том, что все мы стареем по-разному, очень по-разному. На самом деле, как отпечатает Ферручи, во второй половине жизни наши пути расходятся куда сильнее, чем в первой, когда мы следуем четко запрограммированному процессу развития. И чем старше становятся люди, тем больше между ними различий. Между любыми двумя 20-летними людьми с биологической точки зрения есть гораздо больше общего, чем между любыми двумя 75-летними. Собранные BLSA данные показывают, что эти различия проявляются уже в среднем возрасте. В ходе недавнего исследования Ферручи изучил анамнез участников, у которых был недавно диагностирован сахарный диабет, чтобы попытаться найти ранние признаки заболевания. Он обнаружил, что предупредительные сигналы присутствовали еще за несколько десятков лет до диагностирования болезни. Даже за 30 лет до этого в крови у диабетиков имелись определенные биомаркеры, которых не было у их здоровых ровесников. Исследования показывают, что траектория старения человека в значительной степени определяется его состоянием здоровья в среднем возрасте. Не только сахарный диабет, но и будущие сердечно-сосудистые заболевания и даже слабоумие могут быть предсказаны с довольно высокой точностью в более ранние периоды жизни. Всего лишь один пример. Продолжавшиеся 40 лет исследования, охватившие несколько тысяч американцев японского происхождения на Гавайских островах, показало, что их здоровье в пожилом возрасте было напрямую связано с некоторыми ключевыми факторами риска в среднем возрасте. Те, у кого в 40-50 лет было более низкое кровяное давление, более низкий уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности, так называемого плохого холестерина, и низкий индекс массы тела имели больше шансов дожить до 85 лет без каких-либо серьезных проблем со здоровьем. И наоборот, другое широкомасштабное исследование показало, что ожирение, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление значительно повышают риск развития деменции, слабоумия в более позднем возрасте. Что интересно, все эти маркеры являются довольно пластичными, во многом зависят от поведения и образа жизни человека. Ученые утверждают, что процесс старения не только в значительной степени индивидуален, но и управляем. Это замечательно. Это значит, что здесь существует окно возможностей, говорит Феруч. Если бы все мы следовали одинаковые Жестко детерминированной биологической траектории вряд ли можно было бы надеяться на то, что нам удастся ее изменить, но невероятная вариабельность свидетельствует о том, что здоровое старение может стать уделом каждого, и некоторые люди показывают нам этот путь. Мне очень захотелось познакомиться с такими людьми, которые в свои 70 слишком лет выглядят, ведут себя и живут как 50-летние, людьми, из которых можно было бы создать футбольную команду для старшей возрастной лиги. И вдруг я понял, что отлично знаю по крайней мере одного такого человека. Это мой собственный отец.